Глава седьмая. Вся эта суета не коснулась отца Матея. Уже пару дней он был предоставлен сам себе, и жизнь вошла в прежнюю колею. Он служил мессы, беседовал с прихожанами, ел свой простенький ужин в доме приходского священника, где пожилая монахиня, сестра Урсула, представленная к этой работе пару десятков лет назад, убирала и готовила, и за все эти годы стала для отца Матея родственной душой. Но сейчас даже с сестрой Урсулы не хотелось делиться тем, что не давала старому священнику покоя. Механически выполняя свои обязанности, отвечая на вопросы, вежливо здороваясь с прихожанами или без аппетита проглатывая завтрак или ужин, отец Моты мыслями был далеко отсюда. Он плохо спал ночами, забывал привычные вещи и даже оставил где-то перчатки, да так и не нашел. И каждое утро, заходя в свой храм, Отец Матэй вставал на колени перед огромным распятием, висящим на стене. Он боялся поднять глаза на того, чьи раны все еще кровоточили на каменном кресте. Стоя на коленях и глядя в пол, старый священник мысленно просил простить его. За обман, за нарушение заповедей, которые он совершил. Раньше он и помыслить не мог о таком поступке, но сейчас он просто не видел другого выхода. «Это же во благо. Они должны понять». Должны прекратить богохульство. Он был почти уверен в своей правоте. Почти, потому что так и не решался поднять глаза. Отец Матый прослужил в городке без малого 40 лет, приехав сюда в момент падения социализма совсем еще молодым священником. Тогда все были полны энтузиазма и надежд. Католическая церковь всегда была сильна в землях Чехии и Моравии, вплоть до 15 века, когда из-за непомерных запросов святых отцов и обнищания народа. Появилось реформаторское движение, требующее отказаться от роскоши и упростить церковные обряды. Янгус оказался настолько популярен, что даже 500 лет спустя, к началу XX века, лишь 35 населения Чехии считали себя католиками. Еще большие потери понесла церковь во времена социализма, когда она была упразднена и объявлена вне закона. Поэтому молодой падре и был полон надежд, приступая к своему служению во время больших перемен. Надеждам его не суждено было сбыться. Лишь треть граждан страны стала считать себя католиками. Государство активно поддерживало любые религиозные институты, и какая-то часть населения с интересом окунулась в новые непривычные доселе конфессии. Но особенно от самотея расстраивало появление гуситской церкви. Ну какие сейчас гуситы? А им даже старинный храм в центре Праги отдали. Но более половины населения вообще открыто заявляют, что они атеисты. Старого священника уважали в городке и окружающих деревнях даже те, кто никогда не приходил в церковь и считал, что это пережиток прошлого. У него была небольшая, но верная паства, и уже третье поколение приходило на мессы. Но в этих краях, как, впрочем, и по всей стране, оставались популярными народные языческие обряды. Когда-то с горячностью молодости, сейчас спокойно и даже рутинно, он все еще пытался объяснить своим прихожанам, что один и тот же человек не может приходить на мессу и причащаться тела Христова и участвовать в народных обрядах сожжения пусть и символического черных ведьм и наряжать языческое майское дерево. Но все это существовало столетиями бок о бок, и, видимо, не с его талантами проповедника что-то изменить. Брожевницы и ее маленькая отдаленная частью замка Браник тоже относились к его приходу. Отец Матей несколько раз служил в мессе в старой замковой часовне в полном одиночестве. Даже сейчас, в 21 веке, его прихожане не решались прийти туда на службу. Тем не менее, ничего не случалось, и никаких потусторонних существ не вылезало из тьмы, и отец Матей обманывал своих прихожан, ни разу не переслав их послание не только в Ватикан, но и своему пражскому начальству. Что произошло в этот раз, он не знал. Видимо, кто-то написал напрямую в Ватикан, и сейчас, после исчезновения девочек, колесо завертелось. И приезд брата Марко... Лишил старого падре аппетита и сна. Он не знал, чего ожидать от приезда человека такого ранга, с каким он, простой приходской священник из глубинки, никогда не встречался так близко. Не отправят ли его за потакание суеверием и страшным историям в дом престарелых? Чем все это закончится, отец Матей даже не представлял. Его волновало и участие иностранного комиссара в расследовании. Понятно было, что дело вышло за рамки провинциального следствия но больше всего беспокоило бесследное исчезновение девочек. Он надеялся, что в итоге будет получено простое и приземленное объяснение, не затрагивающее потусторонние сферы, а иначе он просто не представлял, что делать. Вчера ему позвонил брат Марко и предложил поговорить с жителями выселок, раз местные жители периодически посылали жалобы в Ватикан. Без этого не обойтись. Отец Матей даже обрадовался – Лучше действовать, а не сидеть сложа руки в ожидании, чем закончится вся эта история. Вот сейчас и должно все выясниться и все решиться. Со своей стороны он сделал для этого все, что мог».